Глава пятая. Но, но если я откажусь, заложники умрут. По частям, как он выразился. А потом будет выход полковника Ледогорова с его спецназом, и начнется штурм. Сколько еще погибнет? Заложники, охранники, мятежники. Все смешаются в кровавую кашу, и потом кто-нибудь напишет рапорт с приемлемым уровнем потерь. Приемлемым для кого? Для статистики? Для отчетности?» Для людей, которые никогда не увидят эти трупы, не узнают их имена, не будут просыпаться по ночам от их лиц. Возможно, этот Волконский действительно хотел посмотреть мне в глаза, хотел понять, можно ли договориться. Это означало, он допускал возможность переговоров. Не требовал невозможного сразу, не выдвигал ультиматумов, которые заведомо невозможно выполнить. Главное, он хотел говорить. Это давало шанс. Маленький, хрупкий, возможно, иллюзорный, но шанс. Или это означало, что он хороший актер, что он играет роль человека, готового к переговорам, пока на самом деле готовит ловушку? Я не знал. У меня было слишком мало информации и слишком мало времени. Я обернулся. Все смотрели на меня. Офицеры у консолей с любопытством, а некоторые с плохо скрываемым злорадством, как зрители в амфитеатре, наблюдающие за гладиатором. Трубецкой с холодным интересом человека, который смотрит на чужую катастрофу, И в тайне ею наслаждается. Его губы чуть изогнулись в улыбке. Он ждал, что я откажусь. Или что я соглашусь. И это станет моей последней ошибкой. В любом случае он выигрывал. И полковник, неподвижная тень у входа на мостик. Тот явно стоял так, чтобы камера связи его не захватывала. И сделал он это намеренно. Волконский не должен знать, что он здесь. Воденисто-серые глаза ничего не выражали. Может, ждал, когда переговоры провалятся, и наступит его очередь. «Моя компетенция — результат», — вспомнил я его слова. «Результат, любой ценой. Сколько угодно трупов, лишь бы задача была выполнена. Итак, у меня два часа». Ледогоров шагнул из тени первым. «Это ловушка», — произнес он. «Волконский хочет еще одного заложника. Вы полетите, и через час он выйдет на связь с новыми требованиями. А если откажем?» Вас начнут резать на ремни. Тоже на камеру. Отличный контент для вечерних новостей. Полковник говорил о моей возможной смерти с интонацией человека, обсуждающего прогноз погоды. Без сочувствия, просто факты. Есть альтернатива. Мои люди готовы. 42 человека, достаточно для зачистки комплекса. А заложники? Ледогоров не моргнул. Приемлемые потери. Восемнадцать человек. Приемлемые потери. Цифры в отчете, которые спишут о сопутствующий ущерб и забудут к следующему совещанию. А у этих людей были имена, семьи и планы на будущее. Но для Ледогорова они были просто переменными в уравнении с известным решением. Никита Львович Трубецкой наблюдал за нами из командирского кресла, откинувшись назад и сложив пальцы домиком. Поза зрителя в первом ряду, которому особенно удался спектакль. «Господин Васильков, кажется, попал в затруднительное положение». Его голос сочился притворным сочувствием. Либо лететь к убийцам без оружия, либо смотреть, как убивают заложников. Интересный выбор для восемнадцатилетнего мальчика. Почти философская дилемма. Я ему даже не ответил. Смотрел на погасший экран, где минуту назад было лицо Волконского. Такой взгляд бывает у тех, кто прошел через что-то настолько страшное, что все остальное кажется мелким неудобством. Убийца не стал бы тратить время на разговоры. Убийца выдвинул бы требования сразу. Деньги, корабль, свобода. Нажал бы на все болевые точки, выжал максимум. Но Волконский хочет посмотреть в глаза и понять, можно ли договориться. Илья, отчаянно цепляюсь за соломинку, потому что альтернатива — смотреть, как Ледогоров превращает комплексы в крематорий. Я лечу. Слова вышли раньше, чем я успел их обдумать. Но произнеся их, я понял. Это единственное решение, с которым смогу дальше жить». Что бы ни случилось потом. Ледогоров повернулся ко мне, медленно, всем корпусом, как башня танка наводится на цель. «Это безумие. Возможно, но там мои люди. Красивые слова. Они будут хорошо смотреться на надгробии. Если от вас останется достаточно, чтобы похоронить...» Трубецкой пожал плечами с преувеличенным равнодушием. «Если этот юный господин хочет совершить самоубийство, кто мы такие, чтобы мешать? В конце концов, это его жизнь». Его глаза говорили другое. Они говорили, пожалуйста, соверши этот идиотский поступок. Это будет лучший подарок в моей жизни. Я даже свечку поставлю. Шаттл будет готов буквально через двадцать минут. Я направился к выходу. У двери остановился, не оборачиваясь. «Полковник, пока я там, никаких действий». Ледогоров промолчал. И в этом молчании я услышал, что мое требование для него — пустой звук, формальность, которую можно отбросить, когда придет время. Дверь мостика закрылась за мной, отсекая холодный свет экранов и еще более холодные взгляды присутствующих. Коридоры крейсера тянулись передо мной. Я шел, и шаги гулко отдавались от стен, словно корабль был пуст. Словно кроме меня здесь никого не осталось. С каждым шагом мысли возвращались к тому, что ждало впереди. Дверь кубрика открылась, и я увидел лица моих друзей-штрафников, напряженные, ждущие. Они уже знали, что что-то случилось. За это недолгое время мы научились читать друг друга без слов. Толик встал первым, резко, словно подброшенный пружиной. Но «Ну, «Главарь требует личной встречи, один на один. Вернее, я один». Секунда тишины, потом взрыв. «Нет», — отрезал папа, — «ни при каких обстоятельствах. Даже не думай об этом, мажорчик. Слушай, сержант, я не для того берег твою задницу на новгороде четыре чтобы ты сам полез впасть к волку». Он шагнул ко мне, в его глазах было что-то, чего я раньше не видел. опасение, Не за себя, за меня. Когда это он спасал мою задницу? Но все равно было приятно слышать эти слова и видеть его реакцию. «Опять идем по лезвию», — вставил Толик. Его голос звучал легко, привычно ироничный, но пальцы выстукивали нервную дробь по колену. Толик всегда шутил, когда нервничал. «Чем хуже ситуация, тем острее шутки». Мэри сидела в своем углу, молча глядя на меня. Она не произнесла ни слова, но ее взгляд был красноречивее любых речей. В нем читалось все, что она думала о моем плане, о моих шансах, о том, что она сделает с моим трупом, если я позволю себя убить. Кроха стоял у стены, скрестив руки на груди. Молчал, как всегда. Потом произнес негромко, но веско. «Полечу с тобой». «Волконский требует меня одного. Если прилечу с группой, переговоров не будет, будет бой». а в бою погибнут заложники. Тогда плохо. И снова замолчал. Кроха никогда не тратил слов впустую. Если он сказал плохо, значит так и думал. И был прав. Но другого плана у меня не было. Капеллан сидел на койке, перебирая четки. Папа не сдавался. Предлагаю компромисс. Мы полетим на втором шаттле и будем на связи. Готовы вмешаться. Если что-то пойдет не так, ворвемся на объект и вытащим тебя. Сержант... Мы на военном корабле, без доступа к шаттлам, под присмотром людей Трубецкого, которые спят и видят, как бы нас придушить. Как именно вы собираетесь вмешаться? Телепортироваться на астероид силой мысли? Что-нибудь придумаем. Он пожал плечами и усмехнулся. Но усмешка вышла кривой и какой-то невеселой. Один раз мы угнали десантный бот с помощью консервного ножа и очень плохого настроения. Долгая история. Расскажешь, что придумали, когда я вернусь? «Если вернешься», — хмыкнул он. Прощение было коротким. Штрафники не любили долгих проводов. Плохая примета. И незачем растягивать то, что нужно пережить. Все, что нужно сказать, уже сказано. Все, что нужно понять, давно понято. Капеллан похлопал меня по плечу, крепко, коротко. Так, как отцы хлопают сыновей, отправляя их в первый самостоятельный бой. Я не был его сыном, но иногда казалось, что он забыл об этом. «Вернись живым, Александр». — Это приказ. Прямо к сведению, старшина. Мэри поднялась, подошла ко мне. Секунду мы стояли друг напротив друга, молча, потому что слова были лишними. Потом она кивнула. И в этом кивке было все. Удачи, будь осторожен, не подведи. И еще. Не смей умереть, потому что тогда мне придется тебя воскресить и убить снова. Кроха пожал мне руку. Я услышал хруст костей. Его способ сказать удачи людям, которых он уважал достаточно, чтобы не жалеть. Другие получали от него молчание. Это было лучше. «У меня плохое предчувствие», — сообщил папа. «Хочу, чтобы это было зафиксировано. Официально, для протокола. Мы все-таки как-никак числимся твоими телохранителями. Когда все пойдет к чертям, оно пойдет, потому что всегда идет. Я хочу иметь возможность сказать «я же говорил». «Зафиксировано, старший сержант», — улыбнулся я. Толик открыл рот и закрыл. Впервые за все время, что я его знал, ему нечего было сказать. Капеллан положил руку мне на голову, произнес что-то на старославянском, тихо, серьезно, без улыбки. Наверное, дал благословение. «Бог с тобой», — он помолчал. «Хотя, честно говоря, в данной ситуации я бы предпочел, чтобы с тобой был взвод солдат. Бог помогает тем, кто помогает себе сам, а что помогают всем без разбора. Я тоже предпочел бы взвод». Кстати, полковник Ледогоров предлагал мне такие услуги. Но все-таки ты летишь один. Да, так надо. Дверь Кубрика закрылась за мной с привычным шипением, похожим на металлический лязг. Я постоял в коридоре и несколько секунд просто глубоко подышал. Вдох, выдох, вдох, выдох. Простое действие, которое помогало собраться с мыслями перед тем, как сделать следующий шаг. Там, за дверью, остались люди, которые прошли со мной через ад. которые вытаскивали меня из-под огня, прикрывали спину. Теперь я оставлял их здесь, на корабле, без возможности помочь, если что-то пойдет не так. Может, папа был прав. И действительно все это безумие, моя юношеская бравада. Но какая альтернатива? Сидеть в безопасности и смотреть, как заложников убивают одного за другим, потому что я побоялся рискнуть? Нет, уж лучше безумие, чем трусость. Коридоры, лифт, еще коридоры, ангар. Шаттл уже ждал с работающими на холостых двигателями. В кабине был один пилот, молодой, на вид моложе меня. Лицо напряженное, как у человека, которого заставили делать что-то, чего он не хочет. Он не сказал ни слова, когда я занял место в грузовом отсеке, только кивнул и запустил тягу. Мягкий толчок. Челнок плавно вышел из ангара, и крейсер за иллюминатором начал медленно отдаляться. Сначала громада металла, километры брони, орудийные башни и антенны. Потом уже силуэт на фоне астероидов, похожий на хищную рыбу, застывшую в черной воде. Потом точка среди тысяч других, неотличимая от звезд. Там позади остались мои ребята. Трубецкой со своей ненавистью. Ледогоров со своими планами. Все, что было знакомым и относительно безопасным. Впереди астероидный пояс. Каменные глыбы, вращающиеся в вечном танце гравитации. И среди них огни комплекса р 7 Прошло примерно двадцать минут полета. Достаточно времени, чтобы передумать. Недостаточно, чтобы найти другой выход. Я сидел, глядя на мелькающие за иллюминатором астероиды и думал о том, что оставил позади. аташи которая, наверное, сходит с ума от беспокойства. о Корнии, который сейчас, вероятно, пытается связаться с кем-то в правительстве, чтобы остановить это безумие. А Бабули, греющей косточки на Диметри-3, которая даже не знает, что происходит. «Если я не вернусь, что они скажут? Что подумают? Что глупый мальчишка полез не в свое дело и получил по заслугам? Или что он пытался сделать правильную вещь, пусть и неправильным способом?» «Впрочем, это уже не будет иметь значения. Для меня уж точно». Перед вылетом со столичной планеты директор ИСБ передал мне файлы Катаржан с досье. От безделья я начал пролистывать его еще раз, решив представить и получше узнать портрет человека, с которым мне предстояло встретиться. Волконский Дмитрий Сергеевич. В прошлом капитан. Командир абордажной группы на линкоре «Громобуй». Награды, благодарности, безупречный послужной список. Офицер, которым гордился бы любой адмирал космофлота. А потом вдруг трибунал. Некий отказ выполнить приказ. Какое именно, в досье не уточнялось. Секретность, гриф для служебного пользования, все как положено. Но я мог догадаться. Вернее, что-то такое, от чего офицер с понятиями чести не смог отвернуться. Либо что-то, что требовало переступить черту, и он не переступил. Так я себя успокаивал. В общем, о, это интересно, три смерти, все самооборона, официально. Но три трупа — это три трупа, как их не называй. Соответственно, разжалование, каторга, добывающие комплексы корпорации «Имперские самоцветы» столичной звездной системы. Погрузившись в размышления, я не заметил, как промкомплекс р 7 вырос в иллюминаторе нашего шаттла. Металлические конструкции, вросшие в серый камень астероида, модули, переходы, надстройки — все когда-то было новым, а теперь выглядело так, словно его грызло время и безразличие. Краска облупилась, обшивка покрылась кратерами, вероятно, от микрометеоритов. Антенны торчали под странными углами, словно сломанные пальцы. Толчок стыковки. Шипение выравнивающегося давления. Пилот обернулся впервые за весь полет. — Я здесь ждать не буду, сразу улетаю, это приказ. — Чей? — Капитана Трубецкого. — Ну, разумеется. — Еще одна мелкая пакость от князя. Добирайся обратно сам на попутках. Интересно, как он себе это представляет? — Впрочем, вероятно, никак. Вероятно, он просто надеется, что обратный билет мне не понадобится. Я молча кивнул и направился к шлюзу. Люк с шипением открылся. По эту сторону меня уже ждали. Ангар, если это можно было назвать ангаром, тонул в полумраке. Половина ламп не горела, оставшиеся мигали, бросая на стены нервные тени. Потолок нависал низко, давяще, с ржавыми потеками ржавчины, похожими на засохшую кровь. Где-то копала вода, мерно, монотонно, как метроном, отсчитывающий секунды до чего-то неизбежного. Там были люди. Они стояли полукругом у трапа. Человек двадцать, может больше. В мигающем свете их лица казались масками, жесткие, настороженные, с глазами, в которых не было ничего похожего на гостеприимство. Первое, что я отметил, оружие. Ни самодельные заточки, не обрезки труб. Штурмовые винтовки, армейские, судя по силуэтам. Автоматические пистолеты в кобурах. На троих или четверых легкие экзоскелеты охранников, потертые со следами крови на сочленениях. На других броня, снятая с тех же охранников, Нагрудники, наплечники, шлемы, трофеи. Сам Волхонский стоял в центре, неподвижный, прямой, как штык. Шрам на его лице оказался глубже в этом освещении, рассекая щеку и темной бороздой. Выгоревшие глаза смотрели на меня без выражения. Рядом с ним женщина с медицинской сумкой через плечо. Короткие волосы, ранняя седина, лицо усталое, но глаза внимательные и живые. Она была без оружия, единственная из всех. и еще один. Он сразу выступил вперед, едва я сошел с трапа. Невысокий, жилистый, с лицом, словно вылепленным из остатков материала. Острый подбородок, впалые щеки, глаза-буравчики, которые ни на миг не останавливались. В руках автоматический пистолет, небрежно направленный в мою сторону. На губах улыбка. Нехорошая такая улыбка. — Гляди-ка, братва! — протянул он, и голос его был как наждак по стеклу. — Сам прилетел, Своими ножками пришел. Прямо нам в руки. Смех прокатился по полукругу. Короткий, хриплый, совсем не веселый. — Гнус, а ты говорил, не прилетит? — крикнул кто-то ему из толпы. — Признаю, — осклабился тот, кого назвали Гнусом, разглядывая меня, как разглядывают товар на рынке. — Думал, он умнее. — Приятно познакомиться, — ответил я, — особенно с учетом обстоятельств. Улыбка Гнуса стала шире. — Слышь, капитан, — — обернулся он к Волконскому. — А борчонок-то с юморком — это хорошо. с Такими веселее работать. Волконский не ответил, продолжая оценивающе смотреть на меня. — Знаешь, зачем ты здесь? — продолжал Гнус, снова поворачиваясь ко мне. — Подошел ближе, настолько близко, что я чувствовал его, мягко сказать, несвежее дыхание. Несвежее с кислинкой. — Думаешь поговорить? Договориться? Он ткнул меня стволом пистолета в грудь. не сильно но ощутимо ты билет пацан живой ходячий разговаривающий билет на свободу еще один тычок мешок с выкупом на ножках тебя позвали ты и прилетел как теленок на веревочке занятная метафора хотя и телята обычно на шатлах не летают гнус прищурился потом расхохотался громко запоркинув голову обнажая желтые зубы нравится он мне нет серьезно братва объявил он толпе С ним точно будет весело. Лысый здоровяк в экзоскелете охранника, металлические сочленения поскрипывали при каждом движении, шагнул вперед. «Чего тянуть? Давай его сразу к остальным, в подвал. Пусть посидит, подумает о жизни». «Терпение, мой друг Череп, терпение!» Гнус протянул руку и похлопал меня по щеке. Издевательски покровительственно. Я заставил себя не дернуться, не показать, как все сжалось в ледяной комок. «Хватит!» Голос Волконского был негромким, но он разрезал воздух, как нож. Гнус замер. Улыбка не исчезла, но что-то в ней изменилось. Стало осторожнее, расчетливее. «Обыскать», — приказал Волконский. Двое выступили из полукруга. Большие, угрюмые, также в трофейной броне охранников. Обыскали меня профессионально. Каждый карман, каждый шов. Один нашел браслет связи на моем запястье, показал Волконскому. Тот протянул руку. Без браслета я был отрезан от крейсера. Никакой связи, никакой помощи. Если что-то пойдет не так, никто не узнает, не придет и не спасет. Я снял браслет, положил ему на ладонь. Пальцы Волконского сомкнулись вокруг него, медленно, словно запечатывая сделку. Браслет исчез в кармане его комбинезона. «Он мой», — сказал главарь, обращаясь к остальным. «Пока я не закончу, никто его не трогает. Никто». Взгляд его скользнул по гнусу. это ясно». Тишина. Напряженная, звенящая. Гнус пожал плечами, преувеличенно небрежно. «Ясно, капитан». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах было обещание. «Но если сучонок попытается что-то выкинуть, он мой». «Договорились?» Волконский не ответил, развернулся ко мне. «Пошли за мной». Он двинулся к выходу из ангара, не оглядываясь. «Уверенный, что я последую за ним». Я бросил последний взгляд на оторвавшийся от поверхности шаттл, на его уже закрытый люк, на пилота в кабине, который с неким сожалением смотрел на меня с высоты десяти метров. Последняя ниточка оборвалась. Оставалось только надеяться, что этот человек со шрамом и выгоревшими глазами окажется тем, кого я считал. Я шагнул за ним в темноту коридора.